Гости оставили ему часть подарков и ушли по своим барабурам. В близка Дьяка погода испортилась. Сделался недолгий шторм. Ветер выломал бушприт у брига Марии. Офицеры понасили плотников и судостроителей Охотска. Оказалось, что наклонная мачта вделана в корпус всего на 3 фута. Машин, Хвостов и Давыдов проявив высокую изобретательность и морскую выучку, сумели без каливеров провести бриг в Павловскую бухту. Над опустевшей крепостью трепетал трехцветный флаг. На причале стоял титулярный советник Баннер, временно управляющий к одьякам, присланный сменить Баранова на должности главного правителя. Рязанов пересчитал меха в казенниках, проверил бумаги, оставленный Барановым титулярному советнику. Из наставлений правителей со слов баннера он понял, что монахи часто досаждают компанейскому правлению, и велел привести их всех. Ирмана Гидзион проинспектировал училище, которым начальствовал иерадиакн Нектарий. Он остался доволен знаниями учеников. Нурис досадован тем, что служба в храме велась только на русском языке, что достойных переводов Евангелий на кодьякскую речь до сих пор нет. Кризанов негодовал, глядя на четырёх монахов в мисси, в залатанных рясах, в разваливающихся сапогах. Он топал ногами, называл их невеждами, ставил в пример иезуитов, которые дают диким свет знаний а не лезут от безделья в коммерческие дела компании. Он грозил всех выслать в Россию и ходатайствовать перед Святейшим Синодом, чтобы всех четверых растригли. Монахи вытирали слезы, не позволяя себе гнева и обиды. Они во всем винились. Говорили, что штурмана и приказчики их подстрекают ко греху. Иеромонах Гедеон Удивлялся столь раздраженному состоянию Камергера, которого знал как человека воспитанного и на редкость сдержанного. Рязанов же распалялся, вымещая на бедных миссионерах все снесенные оскорбления. Гедеон, улучив миг, осторожно заметил, что миссия была принята сюда по высочайшему повелению на иждивение компании но служит одиннадцатый годик без всякого жалования. Ревизор осёкся в недоумении. Такого не может быть, не поверил сказанному. Монахи смущённо отвечали, что епархия должно быть думает, что жалование платит компания, а правление компании, наоборот, от чего снабжают их только провизией. За одежду же платить надо, а денег нет. Вот и поизносились. Рязанов тоже проинспектировал училище. Он остался доволен знаниями креолов алюитских и кодьякских детей, повозмущался невежеством многих семей, не смешанных браков, не отдающих своих детей природного русского происхождения в училище, и сменив гнев на милость, Обещал похлопотать о жалование хоть хотя бы для директора училища. На Ситие шла обычная жизнь промышленных на новом месте. Русские их строили. С утра до вечера работные и промышленные валили лес. Чисали, таскали, обносили Новоархангельскую крепость чистоколом, закладывали казарму, баню, подгаус на берегу, наспех срубили избёнку для правителя. Партии промышляли припас на зиму. Неподалёку от Ситхи убили пять сивучей, ловили палтуса по шести пудов весом, стреляли уток. Ситхинцы напоминали о себе а в лесу неизвестно, кем был убит байдарщик. В Хунцовском проливе несколько селений разом стали строить крепости. Из разных мест доносили, что видели корабли, торгующие оружием. О возвращении домой с Исою рано было думать. Новое поселение российско-американской компании укреплялось и готовилось к трудной зимовке. В конце октября на него приехал... Стехинский старик, тот самый, женатый на Сетхинке. Он привёз новых оманатов и двух бобров в подарок правителю от хунцовских тайёнов. Передл что-тоёны явились бы к Баранову сами, но не хотят мешать строительству. Понимая, что это разведка, Баранов одарил старика и сказал, что хочет жить со всеми в дружбе и с сетхинцами тоже. В многословных рассуждениях старика правитель почувствовал какую-то корысть, стал расспрашивать о ситхинцах. Старик ругал их, называл сумасшедшими, говорил, что все его сородичи так считают. Снова стал рассказывать об их происхождении, нажимая на то, что именно стахинцы хотели взять в плен двух братьев, живущих на ситхе, но дали им жен. Старик взглянул на правителя, и тот понял, к чему он клонит в беседе.